Глава шестая. Прыжок. Леона проснулась рано-рано до рассвета. Прослик еще спал на деревянной лавке у стены. Вчера пришлось застелить ее извлеченным из сумки плащом, устоить на нем гнома и укрыть краем плаща вместо одеяла, потому что без постельки этот жук спать отказывался. Сама она вполне сносно провела ночь на соломенном тюфике на полу, других спальных мест, как и других предметов интерьера в крошечной комнате просто не имелось. общем, жаловаться Леоне и у бы не пришло. Самое главное, что комнатушка, вместе со скомным ужином обошлись ей недорого. Вчера она разменяла в трактире единственный золотой, и теперь в кошелевне у нее звенела небольшая горстка серебра и меди. Если она будет укладываться в такую же сумму на каждом постоялом дворе, ей хватит денег, чтобы доехать до столицы. Правда, на жизнь самой столицы уже ничего не останется, но прямо сейчас беспокоиться об этом не хотелось. Сначала она избавится от дара, все остальное потом. Леона отряхнула одежду от прилипших соломинок, тихо вышла из комнаты и же тихо спустилась по лестнице на первый этаж и оказалась на улице. Она нашла уборную и умывальник, потом набрала ведро колодезной воды, напилась и заполнила флягу. Постоялый двор еще спал, хотя небо уже начало светлеть, а звезды потускнели. Леона вернулась обратно в комнату и устроилась на тюфяке. Сняла сорочку, заново перемотала и затянула вокруг груди длинный лоскут. Наконец, откупорила флакон с краской. Пора было рисовать на теле новые знаки, как учил ее фея Виолет. Накануне вечером она укоротила рыжую гриву. Ровно ли нет, уже не важно. Только увидев, сколько пришлось отрезать, Леона поняла, какая то удача, что у нее есть зачарованные ножницы. За день волосы отросли на ширину ее ладони и полностью закрывали шею. Хотя еще вчера утром, когда ее постигла Виолет, шея оставалась открытой. Такая скорость роста волос откровенно пугала, ведь чем длиннее они становились, тем заметнее проявлял себя интерес в глазах мужчин. Вчера в трактире, пока она ждала свой ужин, многие пялились на нее, хотя во взглядах и сквозило недоумение. Постояльцы, кажется, сами не понимали, чем привлек их этот щуплый рыжий подросток. Чтобы не нарваться на неприятности, Леона ушла в самый дальний и плохо освещенный конец сала. Впрочем, и там ее в покое не оставили, потому что к столу подсели драконы. Одного взгляда на них оказалось достаточно, чтобы понять – это действительно драконы. Раньше Леона встречала крылатых хорошо, если пару раз в жизни. Мириньон был исключительно человеческой провинцией. И все же не составляло никакого труда опознать в мужчинах именно драконов. Их выдавал очень высокий рост и очень широкие плечи. А еще, как и все драконы, они носили длинные волосы, которые обычно перевязывали лентой. Оба крылатых были красавцами, правда совсем разными, хоть кто-то из них и упомянул что они братья. Младший, светловолосый и голубоглазый, повел себя как капризный болван. А составить мнение по поводу старшего толком не получилось. Он, конечно, впечатлял своей внешностью, как обычно впечатляет людей истинное совершенство. Темные волосы, правильные черты лица, и главные глаза пронзительные, серые, а в этих глазах столько внутренней силы, что выплескивается через край. И Леона даже подумала в первую минуту довестись ей сражаться с ним один на один, она бы не выстрела против эдакой мощи. А еще старший сумел осадить своего братца и повернуть напряженную ситуацию в мирное русло, и за это вроде как Леона должна была испытывать благодарность. Только она не испытывала ни капли благодарности. Во взгляде дракона, том самым, что так ее впечатлил, читалось снисхождение чувства собственного драконьего превосходства. В искренность его извинений она, конечно, не поверила. Крылатые относились ко всем расам свысока и уж точно не любили людей. Впрочем, и люди с трудом выносили драконов. Леона тряхнула головой и капнула из себе на палец немного краски. Некогда было откликаться на воспоминания о вчерашних высокомерных типах. Она нанесла знак на запястье левой руки, потом над левой грудью, стараясь не испачкать повязку. Потом еще над правой грудью и на правой запястью. Все, как сказала Виолет. Краска высохла мгновенно. Тогда Леона надела сорочку и камзол, закупила флакон и пошла будить Рослика. Гном не хотел просыпаться, хныкал и просил оставить его в покое. Леона вздохнула. Вот же нашла заботу на свою голову. Осторожно вытащила из-под него плащ, свернула и убрала обратно в сумку. А потом еще более осторожно опустила капризуль в нагрудный карман, пусть там дальше спит. Наконец она вышла на улицу и направилась прямиком в конюшню. Зевающий конюх вывел ей принца. Леона вскочила в и с облегчением покинула постоялый двор, потому что чем меньше вокруг людей, тем лучше. Пусть даже прямо сейчас, когда волосы еще не отросли а кожу разукрасили новые знаки дархи и Розанны, не проявляя себя никак. Леона ехала по латарскому тракту, пустив принца резвой рысью. Дорога пролегала через поля, над которыми стерился еще утренний туман. Солнце не успело подняться высоко, воздух под свежестью и разнотравьем звенел птичьими голосами на все лады. В кармане дремал и иногда воротился рослик. На душе у Леоны было светло. Пусть добираться до столицы еще целых пять дней это не важно. Важно то, что она справится с любыми трудностями. Часа через три ростик проснулся и сообщил, что его, между прочим, пора кормить. Леона и сама, конечно, проголодалась, а принцу надо было дать возможность напиться и отдохнуть, так что она решила поискать подходящее место для стоянки. Еще через несколько минут такое место обнаружилось. Дорогу пересекала небольшая, и мелкая на вид речушка ручей почти. Тем не менее берега ее соединял широкий деревянный мост. Леона спешилась, освободила принца, отвела его к воде и привязала к опоре моста. Длина веревки позволила коню и спуститься к речке и спокойно попастись на берегу. Вдоль берега тянулась хорошо утоптанная тропинка, здесь наверняка останавливаются на отдых все путешествующие в столицу. Леона пошла по тропинке и через несколько шагов обнаружила здоровенный плоский камень, на котором можно было удобно расположиться и организовать им с Росликом перекус. Гном, который высунул голову из кармана и смочил окрестности, одобрил ее выбор. Леона устроилась на краю камня и постелила перед собой носовой платок. Рослик тут же выбрался наружу, спустился вниз и уселся посередине платка, поджав под себя ноги. Вообще-то на чистое собиралась положить еду, Леона нахмурилась. «А я что, должен сидеть на грязном?» С искренним недоумением в голосе спросил гном. Этот рострик-недорострик был, конечно, редкостным нахалом, но у Ливоны почему-то не получалось как следует возмутиться и все ему высказать. Большую часть времени он казался ей ребенком, избалованным и упрямым, а по-настоящему сердиться на ребенка она не могла. Вздохнув, она выложила на свободный край платка вчерашний хлеб, оставшийся от ужина в трактире, и несколько полосок яленого мяса, а рядом поставила флягу, с водой и налила немного в крышку. Рослик потребовал, чтобы Леона поломала хлеб на кусочки. Потом, наконец, принялся есть и пить. Сама она тоже не отставала, так что со скудным завтраком покончили быстро. «Ну, питание так себе», — заявил гном, поглаживая живот. «А я, если хочешь знать, к дурному обращению не приучен. Виолет, чтоб пусто было, меня кормило, как на убой, и молоком поила в день по три раза». Вот и оставался бы с ней, буркнул Леона, дожевывая последний кусок хлеба. О, люди! Рослик вскочил и театральным жестом воздел руки к небу. Глупые, глупые человеки! Вам, с вашим рабским сознанием, не дано понять, как страдает у него ли свободное существо. Леона сжала кулаки и сделала глубокий вдох, намереваясь сообщить этому дармоеду все, что она о нем думает. Но от возмущения подавилось хлебной крошкой и закашлялось. По спинке постучать, участвовал спросил гном, А когда она не в силах ничего ответить, только отмахнулась, добавил, «А ведь это к нам гости торопятся». И действительно, со стороны дороги послышались стопот и ржание лошадей. Леона подняла голову и обнаружила, что к мосту подъехали двое всадников. Алекс не видел смысла задерживаться, поэтому рано утром они с Габриэлем, потратив минимум времени на сборы и завтрак, вскочили на коней и покинули постоялый двор. На душе поселилось какое-то смутное беспокойство, непонятно чем вызванное. Дорога бежала прямо и прямо, не предвещая никаких сюрпризов. Два сильных жеребца резало и неслись вперед. Алекс сказал себе, что беспокойство, разумеется, вызвано необходимостью найти свою пару, в смехотворно короткий срок. Задача, которую ему не удалось решить даже с десяток лет. И разумеется, объяснение это выглядело логичным, но от беспокойства ее совершенно не избавило. Часа через три настало время подумать об отдыхе. Вскоре на пути встретилась речка, пересекавшая Латарский тракт. Было решено здесь и остановиться. Они спешились и повели коней к воде, собираясь привязать их к опорам моста. Первый сюрприз поджидал под мостом, там уже послась на привязи чья-то рыжая лошадь. Впрочем, это не было проблемой, места для всех достаточно. Алекс разве что чуть насторожился по военной привычке, мало ли кто в ближайших кустах ошивается. Он сказал Габриэлю присмотреть за лошадьми, пока сам пройдется по округе и заодно поищет место, где можно расположиться и организовать второй завтрак. Заметив бегущую вдоль берега тропинку, Алекс решил начать исследование с нее. Тут-то и обнаружился второй сюрприз. Всего через несколько шагов тропинка привела его к огромному камню с плоской поверхностью, устоиться на котором было бы удобнее всего. Совершенно ясно, что мысль эта приходила в голову большинству путешествующих по Латарскому тракту, потому они и протоптали сюда тропинку. Один из таких путешественников сейчас прятался за камнем, присев на корточки и низко опустив голову. На голове его косовался синий бархатный берет, и все же часть волос выбилась наружу. Наверное, в любых обстоятельствах и в любое время дня и ночи Алекс узнал бы эти невероятные, сияющие, ослепительные рыжие кудри голову парень так и не поднял, хотя наверняка слышал шаги и должен был догадаться что его обнаружили алекс сел на камень и улыбнулся по неизвестной причине беспокойство как рукой сняло а впрочем что-то странного мальчишка точно не представлял для них с габриэлем никакой угрозы привет сказал алекс рыжий поднял голову и посутил на него снизу вверх невольно подумалось что эти яркие голубые глаза в сочетании с сумасшедшего цвета волосами да Производят впечатление. Парень вздохнул, как будто восемь не рад был его видеть. Алекс усмехнулся. Жизнь стал на ноги, закусил губу, уставился на него из подобия. Вчерашний гном выглянул из кармана, показал язык и нырнул обратно. От кого ты прячешься? спросил Алекс, решив не обращать на гнома внимания. Забавно, что сейчас, сидя на камне, Алекс был с мальчишкой одного роста. Некоторое время они смотрели друг другу в глаза. «Я не прячусь», — ответил наконец Рыжий. «Просто проявляю предосторожность. Мало ли, кто тут бродит, а я одн... один, предпочитаю ни с кем не встречаться». «Разве ты один?» — сихиничил Алекс. «У тебя есть союзник, могучий, хоть и маленький». «Очень смешно», — мальчишка скрестил руки на груди. «Большой вырос, а ума не нажил», — пропищал гном, высунул на мгновение голову, но тут же снова спрятался. «Рослик, перестань», — проворотал парень и сжал кулаки, было заметно, что он злится. Алекс напомнил себе, что гном не стоит его внимания. «Как тебя зовут?» – зачем-то спросил он. Но серьезно, глупо было второй день вести эти милые светские беседы, даже не зная, как обратиться к собеседнику. «Это важно?» – удивился парень. «Не важно», – Алекс пожал плечами просто любопытно. «Леон!» – Ружи помолчал немного и потрел увереннее. «Леон!» Алексу показалось, что парень назвал не настоящее имя, впрочем, это действительно было неважно. Алекс, представился он. Леон вежливо кивнул в ответ, а потом перевел взгляд на что-то за его спиной. И побледнел. В ту же секунду раздалось глухое рычание. Алекс резко обернулся и не поверил своим глазам. Там, за его спиной, шага к десяти от камня, обнаружился здоровенный, он в жизни таких крупных не видел и очень агрессивно настроенный, волк. Волк оскалил зубы, которые тоже были здоровенными и каким то ненормально острыми на вид. Из ее пасти на землю закапала слюна. Волк присел, готовясь к прыжку, и прыгнул.